Глава 14. На следующий день на заднем дворе возле небольшой гридницы, где жили кмети и дяди Евсея, мы с Видогором устроили наш эксперимент. Набрали в сараях обрывки старых цепей, отошли к забору, туда, где складывали убранный с подворья снег. Мне ведь нужен строительный материал. Я прессовала его в кубы льда, а перед глазами пробегали формулы из глицеологии, даже сама не знаю почему. Может, это помогало сконцентрироваться на задаче. В центр каждого куба заранее вставляли цепь и потом крепили ее же в другом кирпичике. Два куба на ногу, потом другую. Тело сделали неподвижным, так его будет легче контролировать. Затем — руки и голова. Получился у нас не очень симпатичный, почти прямоугольный голем изо льда. Мы намеренно решили отложить возведение стены. Боярная вещь все же удалось вразумить и убедить, что без Александра город падет. Не гонца послали они князю. Сами поехали виниться перед государем. Люди успокоились, притихла паника. Кажется, будто даже в городе стало теплее. Видогор обошел наше творение кругом, почесал бороду. Вроде и крепкий. Надо теперь нам пораскинуть у мишкам, Как его двигаться заставить? Вы поднимите его чуть вверх, чтобы он стоял, но не отрываясь от земли, а я руками-ногами шевелить буду. Принимайся за дело, княжна. Наставник засучил рукава, приподнял кисти, и голем встал на ноги. Я обернула его потоком своих чар, стараясь проникнуть по отдельности в каждую деталь, не теряя целостности восприятия, понять, как вести его слаженно. Странное чувство, будто часть моего сознания отделилась, поселившись у големи. Подняла руку, ледяной воин повторил за мной. Пошла вперед, Он тоже. Уразумела, как часть силы передать? Азартно хохотнул рядом видогор. Из гридницы показался старшонный от кметями пожилой служака Тихон. Наперекор своему имени у него был зычный голос, статная фигура с военной выправкой, которую не одолели даже прожитые годы, и густая борода, и таким воротником ложившейся на грудь и спускающаяся до пояса. «Эко-невидаль!» — воскликнул он, подходя к нам. «Чего это, чародеи?» «Ратник наш новый!» — усмехнулась я. И льда?» «Ну и дела!» «Как же он биться станет? Где меч его?» Переглянулись с Видогором. «Вот, Олухи, мы с тобой, княжна!» Ударил себя полбу наставник. Оружие воину не дали. Тихону и самому любопытно стало. Принёс он нам старый зазубренный меч, и я вплавила его в руку голема. «Ну-ка, друг ситный Тихон, кликни своих кметей, посмотрим, сумеет ли одолеть княжну нашу». Улыбнулся Видогор. «Что ты? Разве можно девиться допротив ратников?» Не понял задумку воин. «Да не сама она. Ледяной стукан биться будет. чарми и рамилы ведомый». В нетерпение топнул ногой Видогор. «А, это мы мигом!» Закивал Тихон. «Эй, удальцы! Выходи, кто не боится сразиться с ледяным воином!» Из низенькой гридницы показались к мете боярина безучастные лица, больше похожи на маски. «Тьфу ты!» сплюнул старый воин. Сколько живу с ними, а все не привыкну, что они ровно чурбаны, только приказы исполнять и могут. Не нравится тебе с ними, спросил я. будто не живыми командуешь. И словом перемолвиться не с кем, тоскливо ответил тихон. Ну давайте своего благодаря ледяного. Кмети стояли в один ряд, даже не прислушиваясь к нашему разговору. «Егор, прошка, выходи, скомандовал воин. бейте с ледяным супостатом. Взяв затупленное оружие для тренировок, двое ратников шагнули к моему голему. Я напряглась, боем на мечах не владела. Сейчас мне придется туго. Как-то неловко встала в стойку, голем исправно повторила все за мной. Смотрелось это довольно комично. Две эдакие раскоряки. Тихон подавился смехом, но откровенно ржать побоялся. «Думай, Яра, думай». Незаметно для себя я переняла не только память княжны, но и, кажется, саму суть ее души. Даже в мыслях называя себя ее именем. Только со своими воспоминаниями и чувствами не рассталась. Странно и непонятно. Тряхнуло головой. Лирику оставим на потом. Итак, что я могу противопоставить воинам? Явно нератную науку, а значит, грубую силу и мощь, изрядно приправленную магией. К двигались слаженно и напали на голема одновременно. Полетело ледяное крошево. Я лишь кое-как успевала блокировать удары мечей. Отпрыгнула в сторону, голем повторил, но подвижности ему не хватило, гору удержал. Схватив забракованный до этого куб, лежавший на земле, швырнул его под ноги к метям, стараясь не ранить и не задеть их. Воины отпрянули и снова начали наседать на невиданного противника. Ни страха в глазах, ни удивления. Одно слово — куклы. Хорошо обученные драться. Будем брать хитростью. Голем неповоротлив, достойного отпора воинам не даст. А если наделить его своей магией побольше? Мой ледяной богатырь, так же, как и я, вытянул руки, из его ладони полетели в комите небольшие сосульки. Они были пористыми и хрупкими, чтобы не поранить воинов. Но главное, я поняла, что можно даровать часть своих сил через временное одушевление големов. Не знаю даже, как самой себе это лучше объяснить. Все же магия была для меня еще диковиной». «Княжна, к мете не посечи мне, ай да девица!» Заорал Тихон от восторга и, смутившись, отступил от видогора. Наставник усмехнулся, удерживая голема в воздухе. «Смекалку наша Ярамила Владимировна отменная, и великому князю может показать, как чарами владеть надо». Учитель был в восторге, как мальчишка, которому подарили настоящий вертолет. Мы с Кметями кружили друг напротив друга, а видогор и Тихон орали, как мужики на футбольном матче, Так увлекла их наша борьба. «Давай, Ярушка, не подпускай их!» — кричал наставник. «В обход веди виде ледяной щит ставь! Куда вы, столопы, напрямик прёте?» — возмущался Тихон. «С двух сторон заходите!» «Я почти сроднилась с големом. По-другому не назовешь. Понимая, что удар со всей дури, и кметим переломает кости. Потому действовала едва ли в шестую часть своих сил. Ушла в оборону, отбивая атаки». Мне хотелось понять, насколько ловок может быть голем. Я прыгала и скакала, махала руками и ногами, парируя наскоки. Под градом катился у меня по спине и лицу. Кмети тоже утомились, удары стали неловкими. «Какого лешего здесь творится?» Голос дяди прогремел над двором. Мы невольно застыли. Обернувшись, увидел, как глаза его полезли на лоб. «Что еще за штуковина?» Ткнул он пальцем в големя. «Мой воин...» Тяжело дыша, я подошла к дядюшке, и ледяной стукан последовал за мной. Боярин в страхе отшатнулся, но быстро взял себя в руки. Видогорда абраныч Много повидал чародеев, но такого страшилища никто из них не делал. Не сводя глаз с голями, обратился дядей Евсей к моему наставнику. Тот радостно улыбнулся. Княжна наша, все ее задумка. Глянь, как ладно-то вышло. Двоих к мете один одолел. Эко невидоль. Хмуря брови, дядя обошел големя кругом. Дружинники наши не такое могут!» «Тихон, вели своим кметям бревно принести сюда!» В запале крикнул Видогор. Воины бросились выполнять приказ. Тихон стоял в сторонке, грозный вид боярина поубавил его пыл. Кмети вернулись, бросили бревно на землю. Мой голем подошел к нему, замахнулся рукой и со всей силы ударил. Толстенное дерево надрывно хрустнуло, и ствол будто в замедленной съемке переломился пополам. Дядя Евсей присел от неожиданности, по земле прокатился низкий гул, правда, и кулак голема почти разрушился, держался только на магии видогора. Наставник как-то странно крякнул. У Тихона вовсе борода зашевелилась от испуга. «Ох ты ж, мать честная!» — просипел боярин. «Чародеи и кодесники!» «Да мы же левонцев одной левой раскидаем!» Он подскочил ко мне, обнял, подняв воздух, закружил, не в силах сдержать эмоции. Голем неловко завертелся на земле, и я отключилась от него, видогор тоже. Груда льда рассыпался воин у наших ног. «Дядюшка!» — с трудом отдышалась, когда он опустил меня на землю. «Когда Александр будет в городе?» «Неведомо мне». Взгляд его стал печальным. «Как оно еще там сложится? Примет ли с князь бояр наших?» Аля осерчает, в шею погнать велит. «Тогда мне нужно поговорить с тобой. Ты видел сейчас, на что способны два чародея, коли силы свои вместе объединят?» «Жаль, битвы не застал. Доверишься ли мне моим советам по защите Новгорода?» «Не раздумывай даже». Видогор положил тяжелую длань на мое плечо. «Княжна науку колдовскую постигла, многое от матушки переняла и умом не обделена. И не собираюсь я спорить». Махнул рукой Евсей. Нам сейчас все сгодится. Пойдем, Яромила Владимировна, совет с тобой держать будем военный. Дядя обнял меня за плечи, уводя за собой в терем. Я обернулась, глянула на осколки голема. Даже жалко, как-то ледяного воротника стало как любимую игрушку, которую сломал хулиган. Видогор, шедший позади, все поняв, подмигнул мне. Не кручись, княжна. Мы еще много таких наделаем. Я тихонько прыснула в кулак. Представив, как наставник забавляется с ледяными големами, точно мальчишка с солдатиками. Может, и правда создать ему маленьких воинов, пусть забавляется на пару стиханом. Фантазия пустилась галопом. Перед внутренним взором пронеслись картины, как по земле ползают за крохотыми големами видогор и бородатый старый служака, подгоняя своих бойцов, крича ругательства от избытка эмоций. Наставник обошел меня, погрозив пальцем, а потом плутовато улыбнулся. Или я схожу с ума. Или он точно может читать мысли».